Глава 24. Битва за каньон. Ноги все глубже вязали в бархане. Он не мог дальше идти и упал на четвереньки. Голые руки обожгло раскаленным песком. Андрей закричал от боли и пополз на вершину песчаной горы. Может хоть оттуда увидит этот оазис, который уже второй день манил его к себе своей призрачной близостью. Мираж, опять мираж. Он не дойдет до тени пальм и умрет от жажды. Но мираж это ничто иное как отражение действительно существующего оазиса. Просто он расположен дальше, намного дальше, чем видит его поддавшиеся оптическому обману глаза. Тем не менее сам оазис реален. И он дойдет до него. Только сделать бы глоток воды, пересохшим ртом, ощутить ее прохладу, когда она льется по пищеводу в желудок, и тогда он дойдет до него. Обязательно дойдет. Нельзя тебе воду, Эсу. Потерпи. Кто-то намочил его губы несколькими к а п е л ь к а м и воды, которые он жадно проглотил. Увы, хватило только, чтобы немного остудить распухший язык. Андрей открыл глаза. Он лежал на животе в палатке Энку, в нос влезли завитки со шкуры криворога. Щекотно захотелось чихнуть. Повернул голову в сторону голоса. Грака сидит рядом. Живот у нее стал совсем большой. Наверное, скоро уже родит. Что же он здесь лежит? Они же сражались с Эмко на стене, когда он получил удар сзади в спину. Но раз он здесь живой, значит, смогли отбить атаку кроманьонцев тем ранним утром. Тебе нельзя вставать. Копье под ребро зашло, много крови вытекло, и рука загнивать начала. Грака обрубило его желание встать и бежать на стену. Наши охотники на стене. Тебя Энк и Хейка сюда принесли. С тех пор я не отходил от тебя. Я должен знать, что случилось в тот день после того, как меня ударили в спину. Я не хочу здесь лежать, не зная, что происходит и где Идина. Как оказалось, его женщина была два дня назад, когда его принесли, и больше не появлялась. а н д р е ю почему-то стало неприятно, но он утешил себя тем, что Идина, видимо, помогает охотникам на стене. С этой мыслью он и уснул. Говорил же я тебе Эсу, что ты везучий, копьем проткнули, а все живой, и даже грака своими отварами не смогла добить тебя. Громкий голос Энку не дал досмотреть ему до конца очередной сон про оазис. Вот никакого такта у человека. Чем закончилось сражение в тот день? Никто не погиб из семьи. Расскажи мне все. Когда я взобрался на стену, то там было много темнокожих Эсу. И они, кажется, не собирались вниз в каньон, ждали кого-то, тому, кто у лестницы стоял. Я топором грох и голову снес. Он даже не увидел меня, спиной стоял. Еще одному я отрубил руку, а третьему попал в живот копьем. Но дальше было не так хорошо. Я потерял копье и четверо оставшихся в живых не давали мне подойти поближе. Хорошо, что я топором грох и отрубил им наконечники копий. И тут ты появился. Боялись они топора г р х Эсу. Когда последний остался, то он вниз прыгнул со скалы, а того, который тебя в спину копьем воткнул, я тоже убил. Там еще и другие поднимались на стену по лестнице. Наверное, не смог бы я их остановить, но когда сигнал дал, то они сами ушли назад. Не знаю почему. Тут и Рету прибежал с ЭПМ и Эхекой. Темнокожие больше не поднимались. И не таких много было, как ты говорил. Это не все были. Они только стену должны были захватить и ждать остальных. Мне нужно посмотреть, что на стене творится. Найди две прямые палки и натяни между ними шкуру криворога. Отнесете меня туда. Насилки кряхтели в крепких руках Энку и э п е я Каждое потряхивание отзывалось болью в спине, которую Грака с м а з ы л а своей зеленой мазью. Андрей лежал животом вниз и рассматривал бело-черную землю, тонкий слой снега, на который изрядно вытоптали в эти дни члены его семьи. Поднять голову или повернуть ее в сторону он не мог. Время от времени цеплял рукой снег и с о с л а ж д е н и е м ел его. Хорошо, когда Грака тебя не видит. Его появление на основном рубеже обороны вызвало заметное о живление. Подбежал Рету, приковырял Эру, м е л ь к н у л а ненадолго Эдина. Вроде ничего за дни прошедшие с ночного сражения не переменилось. Достроили еще один зубец и появилось устрашающее украшение — шест с головой кроманьонца. Первая жертва Энку в ту ночь. А тела куда дели? Не съели же их? Ни под стеной с их стороны, ни на самой стене трупов темнокожих видно не было. Вниз скинули, а ночью они их и забрали. Прямо сносило. к Андрей просунул голову между зубцов и глянул вниз. Под стеной противника видно не было, только чуть поодаль под деревьями виднелись несколько темных фигур, которые контролировали лестницу со стены. Побаиваются, на собственные потери они не рассчитывали. Наскоком захватить стоянку семьи Гархе не удалось, теперь пытаются взять Измором, но они ошибаются в своих расчетах. Припасов у них достаточно, скорее у осаждающих начнутся проблемы. Сколько времени они смогут здесь стоять у неприступной стены? Еще несколько дней и все. Даже столь упорному и упрямому противнику это надоест. Но надо им показать, что крепость с каждым днем становится все неприступнее. Лестница — это их слабое место, как ворота в средневековом замке. Сколько не укрепляй, а враг все равно возьмет их. Как бы ее еще укрепить? Что бы сделал полководец в земной истории зимой? Есть. р е т у полейте лестницу водой. Она намерзнет за ночь. Скажи детям и женщинам, пусть несут ее с догара в горшках. И надо сделать еще три зубца, чтобы всю стену ими прикрыть. И пусть видят, что мы не сидим здесь сложа руки. Кто стрелы хорошо метает, должен по краям стены расположиться, чтобы могли и по центру их кидать. И щиты поставите между зубцами, не помешая намекнуть рыжему, кто здесь распоряжается. А теперь можно и вернуться обратно к Граке. Его начал бить озноб. Наверное, температура поднялась. Рано ему еще заниматься делами. Момент, когда часть темнокожих ушла в ущелье, белогорцы упустили. Только когда рассвело, Эрид заметил, что на временной стоянке их стало меньше, примерно на два раза п а л ь ц ы в рук охотников. Остальные сидели спокойно, поддерживали костры, готовили еду, словно и не отправились их охотники захватить стоянку г р е л е й А чего им бояться, если о н и гонялись почти две луны за охотниками белогорцев и не потеряли ни одного человека? Это те же самые темнокожие, которые были у нас. Высокий охотник в шапке из волка поднял на копье голову э р е н к а и того старого я видел. Шепот Энзи был полон ненависти. Когда солнце достигло своей высшей точки на небе, на стоянке темнокожих что-то произошло. Все сначала забегали, а затем почти полным составом отправились в ущелье. Неужели захватили стоянку семьи Эсу? А как же Эсика? Может, т е м н о к о ж и е заберут ее в плен по своему обычаю и им удастся отбить ее по дороге? Мысли в голове Эрита калейдоскопом сменяли одна другую. Вернулись. В голосе Энзи проявились нотки удивления. Происходящее не укладывалось у Эрита в голове. Не было видно трофеев или пленных женщин, до которых так о х о т ч е с к м н о к о ж е Зато на снегу лежали девять тел, одно из которых было без головы, и принадлежали они именно чужакам. Ветер донес до них з а в ы в а н и е старика в меховой шапке и крики остальных: «Охой, охой, охой!» В тот день больше ничего не произошло. Все темнокожие остались на своей стоянке до ночи, а вот утром они начали копать ямы на том месте, где горели костры, затем уложили в них своих мертвых, каждого из которых старик в меховой шапке осыпал красным порошком и засыпали землей. Неужели они вернутся на с т о й б и щ е так и не добившись своей цели? Нет, не похоже. Половина из них отправилась обратно в ущелье, а остальные стали заново обустраивать стоянку чуть поодаль от свежих могил. Четверть темнокожих ушли в степь, наверняка на охоту. Значит, они здесь надолго. Андрей очнулся только утром следующего дня. Чувствовал себя довольно сносно. Наконец-то перестала сниться пустыня с ее проклятым оазисом. Температура спала, и он даже смог осторожно перевернуться на бок. В шалаша Энку никого не было, даже граки. Куда все подевались? И спросить не у кого. Беспомощность давила, пополз до выхода на свежий воздух. И н а р у ж и никого. Может, шторм начался, а он тут лежит. Наконец он увидел, направляющуюся куда-то икву. Стой, где все? На стене темнокожие под ней стоят. Найди кого-нибудь. Поможете мне туда добраться? Иква исчезла и появилась уже с одной из белогорок. Смогут ли они его поднять? Вот зря он сомневался в силе неандертальских женщин. н е с п е л и н я его аккуратнее мужчин, с т а р а я с ь не совершать резких движений, чтобы не побеспокоить рану лишний раз. Его прихода никто не заметил. На стене был бардак, мужчины, женщины и дети семьи были заняты увлекательным делом. У Люлюкали показывали кому-то внизу задницы и другие части тела, швыряли всякий мусор. Три дополнительных мерлона так никто и не удосужился построить. п о д о з в а л Рету и старшую, всех лишних со стены долой, детей в школу, женщин готовить еду, подростков отправить за камнями, которые тают в огне, но сначала пусть натаскают простых камней для зубцов. Отдельно накричал на старшую и особенно Граку на сносях, а все туда же. Им надо показать себя, чтобы набраться храбрости. Это белогорские женщины и дети, и за темнокожих они решили с место в этом мире и своих мужчин. Не будь так строг. Шепнул подошедший Энку, но так, чтобы никто не слышал. Можно не стоять здесь всей семьей. Пусть приходят на стену по очереди. В чем-то б о л ь ш и н с и был прав. А если тонкими копьями снизу в толпу запустят, в кого-нибудь могут и попасть. На к а р к а л Пока он говорил, темнокожие дали залп стрелами. Хорошо еще, что большая часть перелетела через стену. Шутки кончились. Кажется, это поняли все присутствующие. На стене скоро остались только взрослые охотники. Андрей же расположился на узкой площадке повыше стены. Отсюда ему отлично было видно и их крепость, и все, что творилось за ее пределами. Андрей злился. Вот что стоило Рету вчерашним спокойным днем достроить эти зубцы, и как теперь детям и женщинам под прицелом противника таскать камни, не сказать, что стрела кроманьонцев из маломощных луков с кремниевыми наконечниками представляли такую уж угрозу. Но если воткнется в незащищенное место, то мало не покажется. Сверху было видно, как темнокожие п о д б д и т е л ь н о й охраны стрелков из лука собирают большие кучи хвороста, что-то затевают, спрятаться за ними решили что ли? Вдруг кто-то громко закричал детским голосом. Это еще что? Стрела попала в бедро мальчику, который слишком близко приблизился к краю стены и в ы ш л а с другой стороны. Как? Неужели у них тоже бронзовые наконечники? Стрелу сломали и вытащили из раны. Плачущего ребенка унесли вниз. Когда я е т у принес показать ее, то загадка разрешилась. Это была не бронза, а о б р а б о т а н н о е о с т р и е из кости. Получи он такой в ту ночь, когда они с большеносом сражались за стену. Битва была бы давно проиграна. Но по р а з м ы с л и в пришел к выводу, что вряд ли у противника много таких стрел. Или они у лучших стрелков, или кто-то очень умный сделал для себя несколько штук. Осада вошла в рутинную стадию. Все покричали, выпустили пар и теперь занимались своими делами. Темнокожие продолжали собирать кучи хвороста, а семья Грхы осторожно достраивала зубцы. Эсика принесла ему кусок вареного мяса, от которого он неспеша отщипывал кусочки. Аппетита не было. Я хочу кидать из лука тонкие копья. Можно я останусь на стене? Стройная девушка запнулась и покраснела. Если старший разрешит и Рету не будет против, то я не возражаю. Но длинный лук из палки тебе не очень подойдет, нужно поменьше. Позови к Эру. Все луки, которые он до сих пор здесь видел, представляли собой обычную согнутую сырую палку, концы которой были соединены сухожилием крупного животного. По сути, эти поделки мало чем отличались от тех луков, которые они делали с мальчишками в деревне у бабушки. Он же хотел, чтобы мастер сделал для девушки лук с плечами, какой часто видел в фильмах о жизни кочевых народов, или в виде в арфы с длинными рожками, смотря какое дерево он найдет и рогом усилить не помешало бы, и рукоять обмотать сухожилиями. Как же было бы хорошо, если бы Эру знал, что такое схема. Он просто не понимал, при чем тут лук и этот рисунок на стене, который царапает Эсу. В итоге решил, что лучше самому на месте показать, что к чему. Тем более в ближайшее время штурма вроде бы не ожидалось. На доскал хвороста темнокожие куда-то исчезли, оставив только несколько человек присматривать за г р е л я м и Три куска дерева, которые Эру подобрал по его просьбе, лежали на земле: одно потолще, которое предназначалось для рукояти, и два дугообразные, которые каким-то образом надо было соединить. Не д у м е н и е на лице мастера, вдруг пропало. Кажется, дошло, наконец, что от него хочет Эсу. Он взял свою лучковую дрель и начал сверлить толстый кусок дерева, а у п я ш а занялся костром для выработки клея. Ну и хорошо, дальше без него разберутся. Андрей еще попросил обмотать лук сухожилиями для прочности и сделать накладку из рога быка на рукоять. По всему выходило, что лук получится размером где-то сантиметров семьдесят. Подойдет для э с и к и о с т а в и л е й помогать мастерам, в конце концов они для нее стараются. До ночи. Так ничего и не произошло. Похоже, что к р ы м а н ь о н ц ы в самом деле решили взять их измором. Этот вариант развития событий его вполне устраивал. Еще посмотрим, кто кого п е р е с и д и т Уже в ш а л а ш а е Энку ему стало хуже. Наверное, он слишком много сегодня передвигался на носилках. р а с т р я с л о Грака тоже выглядел обеспокоенной. Намазав рану своей любимой зеленой мазью, она ушла в пещеру Гррхи. Вернулась с высушенным желтым корнем какого-то растения, отвратительный на вкус. Но после него вроде стало легче. Еще и язык з а н е м е л Папа, ты расскажешь сказку про колобка? Имела убежала от матери и пришла его п р о в е д а т ь Но просто лежать рядом с ним ей скучно. Андрей уснул еще до того, как к о л о б у к улизнул от г р е х ы Кажется, это уже становится дурной привычкой просыпаться в пустом шалаше. Он надеялся на улучшение состояния здоровья, но, судя по всему, ему становилось только хуже. До выхода на этот раз добирался долго. На каждое его движение рану с п и н е отвечала острой болью, и запах неприятный появился. Живой! Выход из палатки заслонила фигура Энку, почти полностью закрывавшая маячившего за ним тощего Эхеку. Ты почему здесь? Уж если кто и должен охранять стену, так это большеносый, а он по какой-то надобности пришел к нему. р а з н ы е говорят. Неопределенно пожал он плечами. Раз пришли, то пусть и отнесут его на стену. Одиночество давило на нервы и в голову лезли всякие глупости про то, что он ведь может и не поправиться. Андрей надеялся, что о т в е щ е т с я среди людей. Но особого впечатления его приход на стену не произвел. р е т у с э ПМ ушли сразу же, посчитав, что Энкус э х е к а й их сменили. Причем Андрей обратил внимание, что копье у т р и п а л ь ц а с серебристым наконечником. Эдина и вовсе не соизволила подойти, исчезнув вслед за этой парочкой. Как-то быстро все его списали, буквально в течение ночи. Или Грака им что-то наговорила. Но кто ему был рад, так это старшая и Эсика, которая держала в руках изогнутый лук и пучок стрел с кремниевыми остриями, завязанных кожным в е р м е ш к о м Пора к о л ч а н ы забрести. Женщина есть женщина. Лук украсили рисунками животных и ромбиками. Оказалось, что Ам постаралась. А где стрелы из растающего камня? Энку, забери у Реди тонкие копья, отдашь их Эсике. Надо проверить лук. б о л ь ш у н о с ы е р н у л с я недовольным, но с двумя десятками стрел в руке. Поднялись на площадку над стеной. Темнокожие собрались толпой рядом с кучей хвороста. Ждут чего-то. Под метров шестьдесят до них не меньше. п о п р о б у й отсюда попасть в них стрелой с каменным острием. Проверим силу лука. Натяни полностью. Докинет или нет? Сверху вниз должна, хотя стрела будет на излете и вреда не нанесет. э с и к а в вздохнула, вытянула стрелу и собралась натянуть ее. Стой, левую ногу чуть вперед. Держи спину прямо. Теперь правой натяните тетиву до уха. Вроде примерно так стреляли из лука герои в различных фильмах в его время. И завяжи волосы ремешком, чтобы не мешали. Ай! На глазах девушки выступили слезы. Угодил тетивой себе по груди. Все-таки он недооценивает разницу в силе между неандертальцами и людьми его времени. Вряд ли обычный человек вообще смог бы натянуть этот лук, а э с и к а п р о д е л а л а это с легкостью. Полет стрелы он едва заметил, промелькнула тенью в воздухе. Правда, судя по тому, что упал крайний в толпе, а она наверняка целилась в центр, с прицелом были проблемы. Опыт нужен. п р и с т р е л я е т с я еще. Упавший тем временем оправился от шока и встал на ноги. Стрела наполовину торчала у него в груди, и это с к р е м н и е в ы м наконечником. И раненые и остальные кроманьонцы отошли подальше. И чего они ждут? Энку сопроводил у в и д е н н ы е довольным х е к а н ь е м оценил. Ветер поднялся. Обратно тебе надо, пока совсем не заболел. Большеносый проявил заботу. В самом деле, со стороны ущелья поднялся легкий бриз. С появившимся ветерком вдруг забегали стоявшие до этого спокойно темнокожие. Их фигуры замелькали между кучами хвороста, которые стали загораться один за другим. Густой дым пополз в сторону стены, потом дым почернел, подкинули сырой древесины. Беги за Рету с ЭПМ, они сейчас полезут сюда. Энку покатился вниз, оставив их вдвоем на площадке. к о с т р ы что ли жгут? э р и т недоуменно наблюдал за клубами дыма, которые поднимались над ущельем. На стоянке темнокожих никого не было. Все куда-то делись. Судя по всему, с первого раза одолеть малыми силами семью Эсу им не удалось, и теперь за дело взялись все, кто пришел. Даже старик в шапке ушел с ними. Надо им помочь? Энди выразил не только свое мнение. И остальным охотникам надоело трехдневное наблюдение за стоянкой темнокожих. Их страх притупился, а ненависть осталась, и они пошли. Вот что стоило Рету построить еще один зубец прямо напротив лестницы, обрушил бы сейчас и похоронили бы под камнями скользящих по льду на упорных темнокожих, да их п л о щ а д к и дым не поднимался, зато стену окутал полностью. Иногда сильный порыв ветра сдувал его на время со стены и становились видны пошедшие на штурм темнокожие, столпившиеся на лестнице. Некоторые из них цеплялись за трещины и крупные камни, ползли прямо к центру стены. г р е л ь г р е л ь грух, грух! Стреляй, Эсика, стреляй в тех, кто на лестнице. Когда ветер хоть чуть разгонит дым, поможем нашим, им сейчас тяжело. Из-за того, что лестница находилась прямо под ними, э с с к и приходилось далеко высовываться с их площадки. С третьей попытки сине глазая попала. Один из темнокожих с трудом у д е р ж и в а в ш е й р а в н о весе и на скользкой ступени свалился вниз. Дальше она пристрелялась, проткнула руку еще одному. Со столь близкого расстояния ее стрелы обрели убойную силу. Темнокожие тоже ее заметили, тем более она расположилась прямо над их головой и ответили стрельбой из луков. Со стены доносились кашель и звуки сражения. Прорвались что ли? Неужели з а д а в и т числом? Ветер на время утих, дымом заволокло уже территорию темнокожих, и стало видно, что происходит на стене. Темнокожие захватили ее почти полностью, только в противоположном углу сверкал топор отбивающегося Энку, и меркала борода э п е я Они хорошо дополняли друг друга. Длинные руки трехпальцев с копьем не подпускали противника близко, но ну, а в ближнем бою коренастому Энку равных в этом мире не было. Где же Рету? Кто-то из темнокожих уже даже собрался спуститься в каньон. Камни летели на тех, кто хотел одолеть ее напрямую. Кто-то еще прятался между мерлонами. Грух, грух! Охой, охой! Дым вновь заволок стену. Битва за каньон достигла той опасной черты, когда каждому из противников для победы не хватало совсем небольшого усилия. Опасное равновесие. Дууу! Словно услышав его, раздался звук рога рету. Когда ветер снова очистил стену от дыма, Андрей увидел, что рыжий и э х э к о с Узуми в отчаянной атаке освободили стену под площадкой и зажали врага на лестнице. С другого конца стены к ним навстречу пробивались э н к у с Эпем, скидывая оказавшихся в ловушке темнокожих в пропасть. Держись, Рету, держись, не пускай их на стену. Эсика, помоги им! Дочь Эритас о с т е р н е н и е м схватилась за стрелы с бронзовыми наконечниками. Кремниевые она уже расстреляла. Один, второй, третий. Жертвы ее стрел валились вниз с лестницы. С такого расстояния и с хорошей видимостью попал бы кто угодно. С грохотом обрушился один из зубцов. Эта рету наконец-то повалил его вместе с противниками вниз. Молодец рыжий. Между тем в т ы л у т е м н о к о ж и х творилось что-то странное. До них доносились вопли еще и оттуда. Кто-то напал на них иззади. Андрей пытался понять, что происходит. Вцепился руками в край площадки и свесил с нее голову. Разделенные охотники гррхы наконец соединились и освободили стену, избиваемые со всех сторон штурмующие не выдержали и побежали преследуемые Энку и Рету. Раздались звуки сразу двух горнов, увлеклись все-таки преследованием, а на встречу мужчинам гррхы из дыма начали выбегать незнакомые охотники. Кто бы это мог быть? Папа! Эсика обрадовалась, увидев высокого охотника с наполовину с седой и рыжей бородой.